Ребята достали из оврага дичь и яйца, наполнили все имеющиеся емкости свежей водой, а я их всех заставил вымыться и выстираться. В первую очередь на помывку загнал Чижика и заставил собственноручно все его облачение выстирать. К этому времени светило уже припекало, ветерок дул слабый, теплый, не гоняя пылевые бури. Толпой голых мужиков братва сидела вокруг котла, истекая слюной. Свежее мясо с травами и крупами, с накопанными во враге корешками, пахло столь одурманивающе, что братва истекала слюной. Да что, братва, прилипал и стали жаться к нам. Усмехаюсь. Проучить их, что ли? Но «Ну, мужики, пришло время, — говорю я братве. Встают, вслед за кочерышем. Его метка уже не была красным ожогом. Выглядела старым клеймом оскаленного черепа кочерыш без слов одним взглядом выстроил голых, прикрывающих стыд руками братьев в рядок, по росту. «Я дал вам время подумать», — говорю я, встав перед строем. «Кто еще хочет стать моей вещью? Шаг вперед!» Все шагнули разом. «Прохожу вдоль строя, открытой ладонью выжигая у них на груди знаки. Просто без знаков этих оказалось очень тяжело поддерживать их». Без подпитки их сил с моей стороны Разве они смогли бы бегать, как кони, целый день? И если кочерыша я поддерживал, не напрягаясь, на полуавтомате, он мой То вот питать сразу восемь человек, преодолевая их естественный иммунитет На чужеродное ментальное воздействие, надоело «Вещи!» — командую я «Я?» — хором отвечают все, поднимаясь «Их всех трясло, даже кочерыша, но стоят» С этого дня у вас начинается новая жизнь. По новому порядку, усмехаюсь я. Вы-то как раз до него уже дошли. Перво наперво мои приказы и указания не оспариваются. Осмысливаются обязательно, но лишь с целью полного раскрытия замысла для его полного и наилучшего исполнения. Но не оспариваются. Принимаются на веру. Потому как первое, я всегда прав. Второе. «Кто считает, что я не прав, смотри первое!» «Напоминаю, первое, я всегда прав!» Усмехаюсь. Дудочник выдал веселую трель. Он понял юмор, а вот братва нет. Смотрят преданными глазами, рожденные слугами, рабами. «Дальше, — говорю я, — с этого дня чистота — ваше второе имя. Не потерплю ни грязных тел, ни грязных рук, ни грязных слов, Ни грязных мыслей. Сквернословить и придумывать пакости можно только мне. Понятно? Кивают. Запоминаем простые истины. Чистота – залог здоровья. Мне ваши болезни не нужны. Прибью и брошу в ближайшую яму, чтоб не смердели. Надеюсь, поняли? Все занятия терпим стойко и мужественно. Про закалку и заточку моих стрел я вам уже говорил. Следующее. В здоровом теле? Здоровый дух. До этого мы еще доберемся, обещаю. И улыбаюсь так, что их опять начинает бить дрожью. И последнее на сегодня. Перед тем, как что-то засунуть в рот, морда, лица и руки должны быть вымыты с мылом. Мне дристающие вещи без надобности. Исполнять. Только вот мыла не было. Потратили все на стирку. Вещь. Я. Я разве спрашивал, почему не сделано? Нет. Исполнять. Мне все равно как. Добудь, достань, укради, ради, мне едино, но сделай. Чижик поделился мылом, добровольно. Братве даже не пришлось его бить. А с ним поделились наши пищей. Уплетал за обе щеки. Свежая крольчатина и утка из ящериц водоплавающие — это тебе не солонина конская. После обеда оделись в подсохшее, но еще влажное, выстроились. А посуда? Удивился я. Чистота не может быть местами. Или все чисто, или нет. Спускают вниз все в мешке. Там натирают все до блеска песком, промывая сточной водой. Вот теперь можно возвращаться. Братва на бегу переглядывается. У меня в новом теле сила немеренна. Подпитка их через мои знаки проходит полуавтоматически, как и моя подпитка от окружающего мира. Если прозрачность снять. Ночами я машу крыльями, потому летят, как молодые жеребцы. А какая морда лица была у Чижика, прямо не кайф, а у Слада. Отдельное наслаждение наблюдать, как он давит в себе вопросы, давит свое любопытство, но боится сам спросить. А я специально смотрю на него только из режима вне себя. Демонстративно отвернув голову, чувствуя его эмоции через свою метку. Пусть думает а то привык легко получать информацию из книг, да от еще более начитанных книжных червей пользуется опытом поколений, даже не пытаясь включать белковый центральный процессор по ошибке, называемый мозгом, в его случае по ошибке, чтобы осмыслить полученные данные. Возвращаемся на дорогу, бежим по следу голыдьбы и к вечеру их догоняем. Для этого, собственно, мною и был устроен весь этот спектакль, но не могу я бросить мужиков. «Не могу. Они же, что овцы безмозглые, сгинут. А ведь я помню, честь воина не потеряй». Хотя светило уже склонялось к закату, проходим, не пробегаем, хотя могли, а именно проходим через расступающихся мужиков и редких баб крайне глядского вида, чешем дальше. Они всей толпой сначала окрылились нашим появлением, обрадованные, что мы не враги. Они изрядно струхнули, увидев пыль за спиной. Теперь были сильно озадачены. Потому смыкаются прямо за повозкой дудочника и плотным потоком текут за нами, прибавляя шаг, боясь отстать. Но точно бараны. Стадо. Не могут без вожака. А кто их ведет, баран или волк, неважно. Куда? На заливные луга или на бойню, тоже неважно. Лишь бы кто-то шел впереди, избавив их от мук выбора и невыносимости мыслительного процесса. На привале гул рассерженного улья. Братва делится впечатлениями, мужики передают байки из уст в уста, с неизбежными искажениями, иногда до выворачивания изначального смысла наизнанку. И это тоже привычно и ожидаемо, потому я не вмешиваюсь. Ко мне никто не лезет как и к верховым прилипалам. Впитанное с молоком матери сословное различие не позволяет. Как бы ни кричали, что кто был никем, тот станет всем. Сохраняют дистанцию. А кто был никем, тот ничем и сдохнет, даже если родился из княжьего чрева. Это я про Чижика, что все еще трется подле меня. Пытается дудочника довести до белого коления. Но музыкант хитрый, только хмыкает, ни слова от него не добиться. Утром, впрочем, ожидаема целая толпа с голыми грудными клетками. «Вы мне не нужны», — усмехаюсь я, — и запрыгиваю на Харлея. «Хватит. Поиграли в на васашку. Будет». Еду верхом. Братва идет колонной подвое, быстрым шагом. Потому как темп задаю я. Пошли я Харлея в галоп, и они побегут. Но мне надо, чтобы вся эта голодьба шла с максимально возможным для них темпом. «Да, я беру их под свою ответственность, ведь кто, если не мы? Но это не значит, что я буду с ними сюсюкаться и не буду их переделывать. Я им не нянька. Хотят следовать за мной, тогда пусть приложат усилия. Я не волить никого не буду. Пустошь открыто. Вали на все четыре... Ах да, ввиду открывшихся новых обстоятельств, на все восемь сторон света. Или на восемь сторон тьмы». Дудочник очень быстро смекнул, какой именно я выбрал темп. Конечно, привычный для меня темп хода — темп марша. И заиграл маршевую мелодию. Уже к вечеру народ шел в шаг, маршируя. Ничего, втянутся. Мы еще удивим весь мир. Как армия крестоносцев немецких, бравшая Елисейские поля, удивилась, что краснознаменный противник этих крестопродавцев от их танков уходит пешком. А как они удивились через полгодика, что это же кумачевая армия и наступает не менее шустро, с еще более ходким темпом, по снегу, навалившему по поясной ремень. Настолько охренели и удивились, что так и окалели все в излученных великих рек. Удивляюсь сам себе, неужели я собрался из них армию лепить? Хотя, верно говорят, что наш человек за что не возьмется, все одно оружие получается а кто-то другой из наших заклятых друзей сказал, что нашего и одного на целый мир много. И я, демон меня раздери, собираюсь утвердить оба эти высказывания. Буду делать пулю из навоза, раз больше не из чего, и докажу, что меня для мира много. Меня одного для целого мира. Так, где мой губозакаточный карандаш? «Великий», — обращается ко мне Чижик, — «вещь. Готов? «Еще раз назовет меня оскорбительно, всяки. «Понял. А можно сразу?» Он же думает, сейчас оскорбительно. «А как мне обращаться к вам?» — удивляется Чижик, весь напряженный в ожидании удара от кочерыша. «Вещь? Как ему ко мне обращаться?» — спрашиваю я. «Никак», — пожимает плечами кочерыш. Он уже настолько освоился с маршем, что шел в кожаном панцире и стеганке под ним, да еще и свою секиру волок на плечах, как коромысло, повесив обе руки на древко. Чижик опять надулся и отъехал. «Прежде чем задавать вопросы, подумай, какие ты можешь получить ответы», говорит дудочник юноши. «Так, глядишь, и спрашивать незачем будет». «Опа! Дерево заговорило. Настолько все привыкли, что музыкант бессловесен, что обернулась вся братва. До единого. А кочерыж...» даже удивленно присвистнул. «Вещь!» — одергиваю я его. «Я?» — подобрался кочерыш. «Вечером всяки им обоим!» — вздыхаю я. «Музыканту за несвоевременность и болтливость, а никчемность за провокацию!» «Сделаю!» — оскалился кочерыш. А дудочник при этом поклонился мне так, будто я не избить его приказал своему палачу, а наградил его. А на закате подошли к городку. Ввиду позднего времени суток ворота были уже закрыты. Настаивать мы и не стали. Расположились лагерем подле стен. Прямо на стерне убранного поля. Загадим поле, сами виноваты, что не пустили в город. И вообще, мы так обиделись на горожан, что утром обошли город полями и пошли дальше. Все верно, городская стража рассчитала, что на с кучей мужиков никакого. ни с жиру мужик с насиженного места срывается. Но тогда и не удивляйтесь, когда обнаружите утром, что ваш город аккуратно ограблен. Мы-то при чем? Мы же у вас на глазах и за валами городскими ночевали. Сами же не пустили нас в город. Думайте, докоситесь да на прилипал, что успели в город проскочить. Нам они не товарищи, как гусь-свинье. Забыл. Блин, гуси ты. Вещь. Я. Бери братву. «Разворачивайте оглобли и бегом в город, что мы прошли. купить тягловый состав. Ну и припасы». «Что купи?» «А, понял. У них теперь цены подскочат», — задумчиво протянул кочерыш. «Торгуйся, ругайся. Мы тебе всем миром последние медики, слышишь? Медики собирали. Торгуйся до хрипоты. Не выторгуешь — плюнь. Повозки желательно тяжелые, крепкие, как камневозом. И быки». Или такие вот уродцы, как это чудо ушастое. Коней мы не осилим. Бедные мы. хе <coughs> Сделаю, владыка. Братва, расхватав дриколье, побежали по пустоши вдоль толпы обратно в город. Народ проводил их унылыми взглядами. И было от чего приуныть. В город нас не пустили, от прилипал остались только чижик и несколько молодых пацанов, непонятно почему отколовшихся от остальных не считая того хитромордого. И этим утром многие доели последнее. У многих больше не было припасов, и большинству не на что было купить не то что кусок мяса, а даже недельную лепешку из-за трубей и зерновой шелухи. На полуденный привал встали сильно раньше, чем обычно, и простояли сильно дольше, чем обычно. Но даже это не позволило дождаться кочерыша. Чтобы народ не скучал, Я не стал отгонять бродяг, как обычно, а наоборот призвал их и пускал их в расход на толпу по одному и с разных сторон, но чтобы наверняка избежать жертв среди мужиков. Уже навалившись кучей, одинокого мертвяка затаптывали относительно легко. Да и я не давал бродягам разгуляться в полную силу, придавливал. Что примечательно, я все это время лежал с закрытыми глазами, руки за голову, как на пикнике. Дудочник, видя это, тоже расслабился, продолжал помешивать варево, правда, держа топор на коленях. А вот Чижик и трое пацанов крутились вокруг с обнаженными мечами, задергав своих коней, в упор не замечая моего намека, моей безмятежности. Когда мне это надоело, а Варева было готово, открыл глаза, сел. «Владыка!» — кричит Чижик срывающимся от страха или от волнения голосом. «Нежить!» Похоже, он подумал, что я тупо проспал нападение бродяг. «И чё?» – удивляюсь я. «Первый раз, что ли? Ну, светило в небе, ну, пустошь, ну, день сегодня безветренный, ну, бродяги! Чё орать-то? Ты ковырялку-то свою убери, а то потеряешь, папенька заругает. Родовой клинок, небось? Иди лучше каши пожуем. Музыкант вон на всех наварил, а братва еще трется где-то. И вы, молодые люди, перестаньте коней дергать. Никогда бродяг не видели. А если мужики не сдержат, удивляется один из них. Ну, не сдержат, так не сдержат. Пожимаю я плечами, кивнув дудочнику, принимаю от него миску с кашей, доставая из сапога композитную ложку, выращенную анадысь из брони на бедре, разворачиваю тряпочку, в которую ложка была завернута. Эй, народ! Кричу я мужикам. «Того вон бродягу красивого! Ко мне пустите! Он совсем чистый, не будет вонять!» Мужики разбегаются. Бродяга прыгает, с визгом и рассыпается на составляющие прямо в воздухе. Черепушка докатывается до моих ног. С гэканьем отправляю ее, как футбольный мяч в ворота, в пустошь. «И незачем так орать!» Говорю я набитым ртом. Подрев торжества мужичьих глоток тем более, что и поток бродяг иссяк. Остальные пошли бродить по своим делам. А мужики потянулись к нам. Дудочник каждому бросал по ложке каши. Причем не у каждого даже была тара столовая. Некоторым кашу накладывали в сложенные чашечкой ладони. А я морщился. Прямо в грязные руки. Даже у женщин грязные. Кочерыш пригнал три ваза уже на вечернюю стоянку. Три огромных ваза — Белых от остатков каменной пыли и камня, которые на них перевозили, с мощной рамой, с крепкими и высокими бортами, с толстыми и огромными колесами, оббитыми медными полосами-шинами. В каждой по два быка. «Окормить их чем?» — вздыхаю я. «Где коров этих пасти?» Потому и медленно шли, что бык животина тягловая, а не беговая. Но наш темп марша и не сильно отличается. Вещь. «Я?» — отвечает сияющий кочерыж. «Народ весь извелся», — говорю я, и киваю головой на мужиков. «Поработай с людьми, поясни им, что такое хорошо, а что такое плохо, а я послушаю. Заодно узнаю, как ты сам усвоил урок. Вперед! Стоп! Назад! Слушай новый урок. Урок короткий. Кто не работает, тот не ест. Кто не ест, тот не есть». «Улавливаешь логическую цепочку?» «Кто не работает, того нет!» — хмыкает Кочерыш. «Кто не с нами, того мы в упор не видим!» «Урок окончен, вперед!» — киваю я и махнул рукой, отпуская вещь. Опять падаю на расстеленный плащ, руки за голову. Когда я вне себя, тогда мне вовсе не надо глазами смотреть. Вижу не только, что все делают, не только слышу, что говорят, а даже чувствую, что при этом испытывают. Хотел сказать, что думают, но оказалось, что не все присутствующие ведут осмысленный образ жизни. А я еще хотел их поспрашивать, почему они перешли на темную сторону. А многие бы мне и ответить бы не смогли. Ничего, кроме мычания и тупого ответа «потому что…». Оказывается, не все умеют не то что мыслить логически и хоть как-то анализировать происходящее. Многие просто не умеют думать, думать словами, умея как-то разговаривать. Хотя попугай же тоже слова произносит. Потому как не имеют привычки осмысливать свою жизнь, живут рефлекторно. Это не в минус этим мужикам. Просто так они живут. Так проще. А зачем им мыслить? Они всю свою жизнь жили по одной, довольно простой программе, как и их предки. Примитивная тяжелая работа от рассвета до заката. Пожрать, поспать, спариться. Жизнь, как в круговой колее ослика на привязи водяного насоса. Инстинкты. Их деды прожили такую же жизнь. Зачем им лишние мысли? Зачем им вообще мысли? Все же уже придумано до нашего рождения, вырублено топором в традицию. Живи, не напрягай бестолковку. Умственная деятельность ведь самая энергоемкая. Она же черепная кость, жуть какая энергозатратная а их хозяева знают лучше, куда потратить их энергию. Надумание и ковыряние в носу у мужика нет не только желания, но и возможности. Да и не нужно ему это. Начал думать, в срок не справился с чудовищно важной работой «бери больше, кидай дальше». Зачем думать, если есть традиция, набор программ на все случаи жизни? От рождения и до похорон все забито в обряд. Не надо ничего придумывать, «Делай, как положено, и все будет правильно сделано. И будет тебе почет и респект среди таких же мужиков и баб». А вот сейчас мужики выкинуты из привычной колеи и растеряны, ничего не понимают, они просто не умеют думать, их не научили, потому чувствуют себя, как вышвырнутые голяком на мороз и в метель. «И не их это вина, что не умеют думать, оно им и не надо было». И не они приняли решение покинуть традиционный путь предков. Покойного рыка научили набору лингвистических программ, набору пламенных агиток, вышибающих мужика из колеи. И тут же мужик впал в панику. Он же не понимает, что происходит. А мужик в панике — жертва. И тут его и ждали ушлые темные. «Не надо думать, мужик, мы уже все придумали». Слушай нас, делай, как мы говорим, и будет тебе счастье и гармония на душе. Темные вышибают мужика из привычной среды обитания, воздействуя на естественные желания и страхи живого существа. Желание всего-всего, да побольше, побольше, и чтобы ничего за это не было. А как мужик повелся, он уже твой. Неспособному мыслить мужику не втерпешь всучить эту тяжкую ношу думания. Выбора из множества неизвестных с неизвестными последствиями, страха этих последствий и осознания тяжести ответственности за принятое неверное решение на чужие плечи. Любые плечи, но лишь бы не на свои собственные. Готовая жертва – лох, которого ждут кидалы всех мастей. Темных научили, как выглядеть достаточно уверенными в себе, как и что говорить, чтобы создать впечатление достаточно разумного индивидуума, которому можно доверить свою судьбу. И вот нишу хозяина в головах мужиков заняли темные, к облегчению самих мужиков. Только вот темное не хозяева. Хотя, сами хозяева те еще подгнившие овощи. Далеко ходить не надо. Вот они, эти четверо. Цепи и на всех четверых. Но чем их путь отличен от пошедших по той же скользкой дорожке мужиков? Ничем. Те же мужики, но на ступень повыше. Монагеры среднего звена, офисный планктон, мужики с цепями. И для них нишу хозяина, князя, императора, наместника Триединого заняли темное. А сами они так сильно не хотят занять нишу хозяев мужиков, что сбежали во тьму. Точно так же не хотят выбора из множества неизвестных, с неизвестными последствиями, страха этих последствий и осознания тяжести ответственности за принятые неверные решения. И если мужик ошибся, то его выпарят, то вот цена ошибки знатного много-много выше. Почему они выбрали темную сторону? Не знаю. Может, потому что она темная, пока неизвестная им, просто другая, любая другая. Темная сторона, как альтернатива традиции. И я их прекрасно понимаю. По себе знаю. Помню, с каким облегчением мы с, с ней отказались от судьбы, от пути, спрятавшись за масками обычных мужика и бабы. Какую эйфорию дарило осознание отсутствия пресса ответственности на загривке. Кайф. Никакое вино не даст такого чувства легкости и такого чувства отрыва от земли, ощущение крыльев за спиной. Вот откуда смута, вот откуда она зарождается, вот что ее питает. Смута начинается не в землях за горизонтом, она начинается в темных закоулках своей собственной души, как в той песне «Лишь дьявол знает, что за зло в своей глуши скрывает душа». И потому я верю, что в темных землях я найду не каких-то мифических демонов, а таких же мужиков и пацанов, убеленных сединами, но не повзрослевших, какие сидят вокруг меня и лопают кашу. Самые страшные демоны не где-то в подземельях, не на той стороне мира и даже не в преисподней. Они в тебе, в тех уголках твоего сознания, в которые ты боишься заглянуть. И чем больше ты боишься познать себя, тем страшнее и сильнее эти демоны. И это давно все известно». Часто высказываются все эти выводы довольно прямо, не скрывая, но услышать их, понять – все одно, что заглянуть демону прямо в лицо, в свое собственное отражение в зеркале. Невыносимо. Страшно. Есть и технологии ухода от смуты. Разработаны они всюду, где есть разумная коллективная жизнь. Для защиты тех, кто не способен защититься от демонов в себе, и придумана традиция набор простых действий, обрядов, следуя которым будешь вне власти демонов. Самая наглядная в этом смысле армейская дисциплина, начиная от регламентирования и упорядочения, полной загруженности всей жизни человека, каждой его секунды, разными заботами, пусть порой и пустыми, ритуальными, но ни на секунду не оставляя его наедине с собственными демонами, и заканчивая простой подменой одних демонов другими, своими, правильными мотивирующими и двигающими барана в нужную сторону. Страх смерти, например, заменяется ужасом перед гневом собственного сержанта. И молодой баран бежит в полный рост на пулемет, смерти от пули опасаясь меньше, чем крика и взгляда собственного сержанта. Для более сообразительных баранов, более продвинутые программы, та же образованная знать живет в своей традиции с гораздо более широкими колеями, но со столь же, если не более жесткими рамками. И программы эти более заморочены с ответвлениями не основных квестов, например. И для них есть своя ловушка. Привыкшие к переработке информационных массивов, что подразумевает некую умственную деятельность, интеллигенты начинают получать некое удовольствие от умственного анонизма. Но они точно так же боятся взглянуть в лицо своим демонам, как и мужик, загнаны в рамки инстинктивного следования жесткой колеи традиции. А им очень любопытно, а что там в зеркале? И даже более любопытно, чем мужику, который тупо может и не заморачиваться такими высокими материями. Но взглянуть до да жути боязно. зудит, Аж череп изнутри чешется. И им надо занять чем-то голову. Испытывая удовольствие от легко решаемых уравнений и легко отгадываемых загадок, Отсюда оккультизм, мистерия, теории заговоров и прочее умственное самоудовлетворение. Подсознательное осознание, что вся эта мистерия никак не связана с реальностью, потому безопасно, успокаивает. А простые извечные истины, нескрываемые и лежащие прямо перед тобой, пугают, как у Чижика, его древо жизни. Знания и технологии погибшей расы, что могут его легко и не напрягаясь сделать всемогущим, как он думает, главное легко, и не напрягаясь, ничем не рискуя. Знания же эти уже никто ведь не защищает, как он думает. Никто не будет за воровство чужой интеллектуальной собственности мстить, как он ошибается, и самому не надо ничего изобретать. Вот же оно, дерево, готовое, на блюдечке. Приди, возьми. Главное не влезать в муторное фамильное тягло. С неизбежными, многоходовыми, многолетними интригами всех против всех, постоянными тревогами и страхами, с навозом, углем, зерном, золотом, свитками отчетов и донесений, с мужиками-баранами, неспособными оценить твою искрометность и остроумность. Как все это скучно. А тут раз, и ты полубог, способный летать на энергетических крыльях, как легендарные воители небожителей, карать неугодных молниями с небес, подобно Зевсу-громовержцу. А самый страшный демон Чижика — ответственность. Ответственность за выбор. За выбор из двух бед. Не выбор между хорошо или плохо, а выбор между хреново и совсем звездец, выбор из двух и более равновеликих бед. С одинаковыми кровавыми последствиями между невыносимо хреново и полный кирдык. Отсюда это нерешительность, болтливость, неухоженность, потерянность. Отрицание пути предков породило пустоту в душе, которую он стремится заполнить чем-либо, любым хламом, типа тех же мистерий, но пустота в душе, хаос, как вакуум, лишь разрастается, уже отражаясь на его хаотичной внешности, оборачиваясь в неухоженность, потерянность, усталость, стресс. И я его прекрасно понимаю. Потому что страдаю тем же. Я сам должен расправить энергетические крылья и лететь к цели, чтобы сделать то, что умею лучше всего – убивать. Но я точно так же, как и этот юный книжник, не уверен, что это правильно, что любое мое действие не вызовет лавины жутких последствий, по совокупности оказавшихся еще большим злом, чем жизнь и деятельность тех, кого я должен убить. И этому демону я и боюсь вглядеться в лицо. Самому себе, каким я могу стать той мощью, что щедро отсыпана мне матерью смерти. Тому демону, каким я стал, каким могу стать, вот что страшно, для меня. А больше всего пугает то, что собственного превращения я не увижу, как не вижу сейчас бревна в собственном глазу, но тычу в глаза чижуку его соринкой. Потому и вожусь тут с этими баранами, сам для себя пытаясь разобраться, что такое хорошо, а что не очень. А лучший способ понять что-то — попытаться кого-то научить тому, чего сам не понимаешь. Утром народ строится. Идем не на юг, на запад. Там ближайшая вода. Мыться будем. Заодно прилипал и проскочит мимо нас, как скоростной экспресс. Народ изрядно повеселел. Как я и говорил, бараны, почувствовав твердость роговых черепных наростов вожака, и себя чувствуют более уверенно, более рогато. Как это в таких случаях гуманно именуется, почувствовав твердую руку. А им и до этого было едино, куда идти. Они же завсегда за любую движуху, кроме голодовки. Пока шла помывка, братва сгоняла до схрона с несправедливо нажитым. Но не могу я, приняв людей под начало, оставить их голодными. Чтобы заставить их потеть, надо им сначала выделить желудочный сок. У реки и заночевали. Заодно начал приучать людей к двухчасовому ритму жизни, к смене караулов. Знаю, что ничего им, нам, не угрожает. Для тварей я один большой засвет смерти, пугающий до медвежьей болезни. Бродяги же вообще бесхозные беспилотные дроны. Попадая в поле моего управляющего контура нежитью, мною уже на автопилоте, и разворачиваются на 180 градусов и отправляются бродить дальше, перпендикулярно к нашему маршруту. Был, конечно, соблазн разоружать их, но какого-либо беспалевного варианта объяснения происхождения оружия я не придумал. Тупой, каюсь. Я и так раскрылся больше, чем планировал. Так и пошли ускоренным маршем вверх по течению реки под красивым названием «Светоносная». Не сразу, конечно, пошли именно ускоренным маршем. Но с каждым днем народ все больше втягивался в ритм, все большие отрезки отмахивали за переход. Тут оказалась дорога вдоль реки под названием «Старая дорога» или «Старая светоносная дорога». По ней и шли. Проходя через города и городки, как узлы, висящие на этой дороге, понемногу сбывали несправедливо нажитое, покупая жизненно необходимое ну и заодно несправедливо наживая что-то еще, но по мелочи. Сам я больше в подобном не участвую, а кроме братвы никому не доверяю. А много ли девичь понятно таскают? И метки со смеющимся черепом ставить больше не хочу. На других людей. Я в ответе за тех, кого пометил. А оно мне надо? Не надо. Хотя еще в то утро массовой помывки у реки было массовое поклонение народа с требованием перевести их из свободной неразумной формы существования в полностью управляемую форму биологической жизни. Послал всех? Не сейчас. Может, позже? Так вот, у нас уже приличный обоз имеется. Из прочных повозок, легко способных превратиться в опорные пункты мобильной обороны. Братва, наконец, в сапоги, Они в эти кожаные носки из сыромятной кожи или из меха. Часто просто содрано с дичи шкурки, никак не обработанной. И приодета стала братва. Каждая новая шмотка в моем народе вызывает круговорот вещей в толпе. Сапоги на ногах братвы вызвали перемещение их сыромятных или меховых носков на ноги другим мужикам. Ввиду того, что все больше прилипал, окончательно прилипали к моей толпе, Организовал два периметра безопасности. Дальний, из четырех спаренных конных разъездов, впереди, позади и по бокам, и ближний, в составе пеших дозоров. Все в пределах видимости толпы. Не для охраны, а чтобы привыкли. Чтобы это было данностью. И менять их почаще. Днем каждый час, ночами через два часа. Заодно и к часам привыкнут, не имея часов. По вместо склянок флотских. Народ уже пообвыкся, опять начались массовые пересуды, так и не складывающиеся в единое информационное поле над разума. Слишком разные индивидуальные показатели мужиков и прилипал. Да и мужиков между собой. Но все одно обтирали разные мысли. В два круга, попроще и приземленнее. Мужичий, где сразу же выделились центры кристаллизации коллективного разума, например, тот мужик с лисьей мордой, и более оторванный, интеллигентный, с претензией не только на эзотерику и символизм, но и с уклоном в философию, какую-никакую, но все же. Сам я не участвовал. На само это явление и его гул Роя Пчел реагировал повышением ритма хода. Раз языки чешут, то уже не устают, делаю я вывод. Но прислушивался, тем присматривался к людям. Пустошь не была полностью пустыней, и песчаных дюн в ней было немного. А вот разных оврагов и промоин полно. И местность стала все более пересеченной, понемногу поднимаясь к югу, радуя все большими перепадами высот. Большие покатые подъемы обрывались оврагами и промоинами. Хорошо, что старая дорога была сделана так основательно, что промоины ее просто не брали. Кое-где в этих низинках оврагов и промоин приживалась и жизнь. Чаще скверная, но была и чистая. Охотились, строго-настрого запретил бить детенышей и самок. Жизнь же. И чистые деревья под корень не изводили. Древесину заготавливали не только на дрова. Посохи делали полутораметровые древковые палки. Мужики сообразительностью не блистали, а вот руки их были натруженными руками мастеровых и умели многое. Посохи делали на раз-два. В дороге посохи помогали идти как опора. И я вечерами учил братву, а они остальных, бою на шестах. А там от шеста до копья даже не шаг, а полшажочка. И это было очевидно любому, даже совсем не умеющему шевелить извилинами. Уже даже на марше шли с примотанными к посохам штырями или ножами. Один даже умудрился косу выпрямить, без горна и молота. Да так и ходил, как с Глефой. Вот и в этот раз, когда конный разъезд с ближайшей высотки объявил тревогу, Повозки застопорили, мужики стали выстраиваться в линии, скорее в кучке, вокруг повозок, ощетиниваясь этими палками. Выхожу из себя, осматриваюсь, но слава богам, а я уж было заволновался. «Егеря светлых!» — кричит юноша, что был в том разъезде, летя с крутого склона так, что грозило ступиться и сломать себе шею. Прилипал и выхватывают мечи. Вздыхаю, закатив глаза. Ближе всего ко мне оказался Чижик. Ему и досталось быть показательно выпоротым. Выпучив глаза, бледный закусив губы, Чижик судорожно сжимает меч. Хватаю его меч за клинок у самого окончания, выворачиваю из руки этого недоразумения через большой палец его кисти. «Ай — Ай! — кричит Чижик от боли. Как он удачно привстал с седла. Рукоятью меча, плашмя, бью его по заднице. — За что? — изумился Чижик достал клинок рази а не разевай пасть выговариваю я так я начал чижик что ты а где мой меч разява собрался разить кого удивился я их кричит чижик чуть не плача совсем сбитый с толку и доведенный до края моими придирками я никого не вижу светлый далеко еще раз где твой меч Говорю я, поворачиваясь к скачущим егерям и бросая клинок чижика на землю. Пусть спешивается, раз меча не удержал. А второе, нам их не за что убивать. Слова мои опять пошли по рядам. Сама постановка вопроса была шокирующей. Не нам незачем с ними сражаться, не нам нечего их бояться, и даже не нам нет смысла с ними сражаться, нам их не одолеть, а именно что «не за что убивать» и каждый поймет свое, естественно. Но такого явно никто не ожидал. «Опустить оружие!» — громогласно приказываю я. «Что?» — ожидаемо возмутился самый старший и самый сильный из темных. Его конь скачком сократил расстояние между нами. «Как ты смеешь? Ты же говорил, что с нами!» «Как смеешь ты!» — реву я, поднимаясь в седле, поворачиваясь к темному. Он выставил свою магическую защиту. Но что его защита против меня? Листочек бумаги против гидравлического пресса. Темный вплывает своим горлом прямо мне в ладонь. «Как смеешь ты назвать меня своим, плесень!» объявляю приговор я. Штык входит в солнечное сплетение Темного. Он осыпается прахом. Едва успел поймать камешек накопителя. А в это время братва поднимает на копья остальных темных. Этот вариант событий был рассмотрен давно, обговорен. Нужно был лишь повод для выплеска нашей ненависти к темным. Нет, не убивать, а именно поднять. Рогатинами, посохами, обухами топоров поднять, блокировать и, уперев острие копья в кадык, заставить тянуться, стоять на пальцах ног. «Опустить оружие!» — вновь приказываю я. Оглянулся. Народ поспешно бросает оружие на землю. Темных валят, вяжут, осматриваю себя, свою прозрачность, в порядке вроде бы. Сдираю с чижика его подвески с крестиком и набором этих масонских колечек избранности, сминаю в руке, расплавляю до металлического комочка, бросаю ему под ноги. Выезжаю навстречу лихим егерям, выставив перед собой руки с открытыми ладонями.